«Двести пятьдесят девятая ночь». Когда же настала двести пятьдесят девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что дервиши сказали Алла-Аддину, «Клянемся Аллахом, мы за тебя боялись, и нас удерживало лишь то, что у нас в руках не было денег. Ко мне пришла помощь от моего Господа, и мой отец прислал мне пятьдесят тысяч динаров и пятьдесят тюков тканей, ценою каждой в тысячу динаров, И платье из соболи, шубу, и мула, и раба и таз, и кувшины из золота. И между мной и моим тестем вступил мир, и жена моя мне принадлежит по праву. И хвала Аллаху за всё это, ответил Алла аддин. А затем халиф поднялся, чтобы исполнить нужду, и визир Джафар наклонился к Алла аддину и сказал ему: "Соблюдай пристойность. Ты находишься в присутствии повелителя правоверных". что я сделал непристойного в присутствии повелителя правоверных? И кто из вас повелитель правоверных? спросил Ала аддин. И Джафар сказал: Тот, кто разговаривал с тобой и поднялся, чтобы исполнить нужду, повелитель правоверных, халиф Харун ар-Рашид. А я визирь Джафар. А это Масрур, палач вместе. А это Абу Навас аль-Хасан ибн Хани. Обдумай разумом, о Ала аддин, и посмотри «На расстоянии скольких дней пути Каир от Багдада?» «Сорока пяти дней», — ответил Алла-ад-дин. И Джафар сказал, «Твои тюки отняли у тебя только десять дней назад. Так как же весть об этом достигла до твоего отца, и он собрал тебе тюки, которые покрыли расстояние сорока пяти дней в эти десять дней?» «О, господин мой, откуда же это пришло ко мне?» — спросил Алла-ад-дин. «От халифа, повелителя правоверных». «По причине его крайней любви к тебе», — ответил Джафар. И пока они разговаривали, халиф вдруг вошел к ним. И Алла-ад-Дин поднялся и поцеловал перед ним землю и сказал, «Аллах да сохранит тебя, у повелитель правоверных, и да сделает вечной твою жизнь, и да не лишит людей твоих милостей и благодеяний». «О, Алла-ад-Дин», — молвил халиф, «пусть Зубейда сыграет нам музыку ради сладости твоего благополучия». И Зубейда играла им на лютнюю музыку, чудеснейшую среди всего существующего, пока не возликовали каменные стены и не воззвали струны в комнате «О любимый!». И они провели ночь до утра в самом радостном состоянии. А когда наступило утро, Халиф сказал Алла-Аддину «Завтра приходи в диван». И Алла-Аддин ответил «Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных, если захочет Аллах великий, и ты будешь в добром здоровье». Аллах-ад-Дин взял десять блюд и, положив на них великолепный подарок, пошел с ними на другой день в диван. И когда халиф сидел на престоле в диване, вдруг вошел в двери дивана Аллах-ад-Дин, говоря такие стихи. «Приветствует пусть удача тебя в день всякий, с почетом, хоть завистник недоволен. И будут дни твои всегда пусть белы, а дни врагов твоих да будут черны». «Добро пожаловать, — у Аллах-ад-Дин, — сказал халиф, И аль-Аддин ответил: "О, повелитель правоверных! Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, принимал подарки, и эти 10 блюд с тем, что есть на них, подарок тебе от меня". И халиф принял от него это и велел дать ему почётную одежду и сделал его старшиной купцов, и посадил его в диван. И когда он там сидел, вдруг вошёл его тесть, отец Зубайды. И увидев, что Аллах-ад-Дин сидит на его месте, и на нем почетная одежда, он сказал повелителю правоверных, «О царь времени, почему этот молодец сидит на моем месте?» «Я назначил его старшиной купцов», — сказал халиф. «Должности жалуются на срок, а не на веки, и ты отстранен». «От нас и к нам идет благо», — воскликнул отец Зубейды. «Прекрасно то, что ты сделал, о повелитель правоверных». И да поставит Аллах лучших из нас властелием наших дел. Сколько малых стало великими. Потом халиф написал Ала аддину грамоту и дал её вали, и вали отдал грамоту факиланосцу, и тот возгласил в диване: "Нет старшены купцов, кроме Ала аддина Абу Шемата". Его слова должно слушать, и хранить к нему почёт, и ему подобают уважение, и почтение, и высокое место. А когда диван разошелся, Вали пошел с глашатым перед Алла-Адином и глашатый кричал «Нет старшины-купцов, кроме господина Алла-Адина Абушамата». И они ходили с ним кругом по площадям Багдада, и глашатый кричал и говорил «Нет старшины-купцов, кроме господина Алла-Адина Абушамата». А когда наступило утро, Алла-адин открыл для раба лавку и посадил его в ней продавать и покупать. А что касается самого Алла-Адина, то он каждый день садился на коня и отправлялся в должность, в диван халифа. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.